Часть одиннадцатая Когда Кейн вышел к причалу, сгибаясь под тяжестью негатора, Бен сразу все понял. И как только он подошел к нему, Костоправ с кривой улыбкой поинтересовался, разглядывая его распухший нос. «А если бы я выбрал лысого попутчика?» Опустив ящик, Кейн разогнул хрустнувшую поясницу и буркнул. «Но не выбрал же!» Бен перевел задумчивый взгляд на корабль с выцветшим названием «Неферия» на обшивке, на борту которого мельтешили матросы, готовясь к отплытию. «А если жаба нас не устроит?» Кейн тоже посмотрел на фрегат. «Ну, чтобы добраться до накруша, нам проводник не нужен». Так они и стояли на причале, и каждый думал о своем. Кейн о том, что их дорожки с Костоправом все еще идут в одном направлении, но так ему было даже спокойнее, ведь старый враг лучше новых двух. А Бен размышлял над тем, что было бы неплохо когда-нибудь прикупить себе маленькое суденышко и уплыть за предел. И если боги будут милосердны, то морские пучины не поглотили Антригор, и он сможет умереть в развалинах родного дома на могилах семьи. Хотя он сильно сомневался, что это желание сбудется, но все в руках богов. «Я рад вас видеть, господа!» Они обернулись и увидели спешащего к ним Рида. «То, что вы здесь, говорит о том, что вы умеете делать правильный выбор!» Кейн сплюнул себе под ноги. «Надеюсь, мы о нем не пожалеем». «Я могу вам это гарантировать!» Геральт приглашающе повел рукой. «Прошу на корабль! Я скажу капитану, что мы отчаливаем!» «И в какую сторону поплывем?» спросил Кейн. «На винтаду!» Бен хмыкнул. «Вечный круговорот!» «Верно, Брустер!» Не дожидаясь ответа, он направился вслед за Ридом. Мрачно смотря им в спины, Кейн хорошенько выругался про себя и, подняв негатор, поднялся на борт.